«Чего?» — удивленно переспросил Тлок. «Сиди там, где сидел», — сказал ему Руди. «Это сленг бродячих цирковых артистов, и с любопытством посмотрел на меня. Среди них, кстати, много наших гильдий», — пояснил он, обращаясь к своему боссу. «Не только ваши используют бродячие цирки для прикрытия», — посмотрев на них, сказал Слонг. Этот разговор заставил меня на пару мгновений задуматься. На инфопанели у телепортационной площадки было объявление, что в городе дает несколько представлений бродячий цирк. Интересно, обычные ли это циркачи, клоуны, акробаты и прочие, или под их личиной укрывается кто-то другой, ведь это могут быть не только воры и убийцы. но и другие организации, использующие это очень выгодное прикрытие. Нужно будет проверить этот вопрос, понял я.